Глава 45. Наверное, потому что я всё время порывался дотянуться до физиономии Кажемякина, нас повезли в разных машинах. Со мной обходились корректно и даже не стали заковывать в наручники, из-за чего я заключил, что наши опекуны уже разобрались в том, кто из нас кто. Тот, что ехал со мной, даже сказал вполне дружелюбным тоном: "Ну чего ты, а? Нервы сдаль?" Нас привезли к уже знакомому мне зданию прокуратуры. Я видел, как из остановившейся впереди машины выдернули окровавленного Кожемякина и ввели в здание. Потом наступила моя очередь. Меня припроводили в один из кабинетов и оставили в одиночестве. Минут через 10 появился Мартынов. Он вихрем ворвался в кабинет и плюхнулся на стул передо мной. Рассказывай. Я рассказал всё, что знал. Мартынов нервно потирал ладони и вообще выглядел неимоверно возбуждённым. "Так", пробормотал он. "Так, так, так". Я напомнил Гемо об эпизоде, случившемся в день убийства, когда Кожемякин вывернулся со стороны гаража, в котором очень скоро сам и обнаружил труп Самсонова. Мои слова прозвучали как упрёк Мартынову за его недлинавидность и нерасторопность, но он, к моему удивлению, не обиделся и не смутился. засмеялся и похлопал меня по плечу, как будто знал что-то такое, что было неведомо мне. Хорошо, сказал он напоследок. Оставайся здесь, ты ещё внадобишься. Он направлялся к Кожемякину. У того наступало горячее времечко. И ещё, сказал я прежде, чем Мартынов успел уйти. Я узнал того парня, который сидел за рулём иномарки. Это один из тех двоих, что приходили тогда к Самсонову в кабинет. Помните, я рассказывал? Они ушли, а Самсонов вытирал с лица кровь. Да, помню, кивнул Мартынов. Что ж, всё сходится. И снова потрепал меня по плечу. Ты думал, мы про Кожемякина забыли? Мы вели его всё это время. Эти ребята таптуны. Какие таптуны? Не понял я. Из наружного наблюдения, которые следили за Кожемякиным, это они вас разняли там у высотки. И совершенно напрасно разняли. Возмутился я. Самое неблагодарное дело это самосуд, наставительно сказал Мартынов. Я не очень был с ним согласен, но во всякий случай промолчал. Долгие несколько часов обо мне никто не вспоминал. Только около 4 в кабинет вошёл невысокий крепыш с тронутыми сединой висками. Сейчас будет опознание, сказал он. Мы доставили этого парня из Анамарки. Вполне возможно, что именно его вы видели в день, когда неизвестные приходили в офис к Самсонову. "Да, это он", сказал я убеждённо. Мой собеседник развел руками, давая понять, что заранее я готов со мной согласиться, но процедура есть процедура. Там будет присутствовать несколько человек, и один из них ваш старый знакомый. Он подумал и добавил: "Возможно. Старался соблюсти правила". Я с готовностью кивнул. Почти сразу на столе зазвонил телефон. Мой собеседник поднял трубку и сразу обернулся ко мне. Нас ждут. Мы прошли по коридору, и мой провожатый ввёл меня в кабинет, в котором оказалось неожиданно много людей. Несколько человек сидели на стульях у стены. На них я поначалу даже не обратила особого внимания. Другие теснились у двери и у окна. Мартынов сидел за столом, из чего я заключил, что он здесь главный. Он объявил о том, что сейчас произойдёт процедура опознания, и что понятые, присутствующие здесь же, должны быть тому свидетелями. После чего мне было предложено взглянуть на людей, стоящих у стены. Нет ли среди них кого-нибудь, кого я видел прежде? Тогда я понял, что эти у стены и есть главные действующие лица. Своего я узнал сразу. Он сидел вторым слева и при всей своей угрюмости имел довольно спокойный и даже равнодушный вид. Он меня не узнал, потому что вряд ли запомнил нашу мимолётную встречу в тот не очень приятный для Самсонова день. Вот, сказал я и ткнул в равнодушного. Он вздрогнул и обеспокоенно завертил головой. Где, когда и при каких обстоятельствах вы видели этого человека? спросил у меня Мартынов. Я рассказал. Мой знакомый изменился в лице, и равнодушие в нём теперь совершенно не угадывалось. Когда всё закончилось, я вышел в коридор. Никто не сказал мне, могу ли я уйти. Примерно через четверть часа вышел из кабинета Мартынов. Он выглядел крайне озабоченным и куда-то спешил, но увидев меня, всё-таки остановился. "Что там?" спросил я. "С ним придётся повозиться". Мартынов махнул рукой. "Да самой ночи, а то и дольше". "Не признаются?" "В чём?" уточнил Мартынов. "В убийстве". "В убийстве? Нет. Твой знакомец?" кивнул на дверь кабинета. Тут вообще всё на чисто отрицает. А Кожемякин уже поплыл, но его пока хватает только на признание в соучастии в вымогательстве. Якобы они вообще хотели сделать Самсонова немного беднее, а об убийстве речь даже не шла. Тактика понятная. Кожемякин законы знает и для него не секрет, что за убийство Самсонова ему гарантирована вышка, поэтому держаться будет до последнего. У Мартынова затуманился взгляд, и он хрустнул пальцами. Так вы его с самого начала подозревали? Ну, конечно, буркнул Мартынов. Иво и ту парочку, которую ты видел у Самсонова в кабинете. Только мы до порывы не связывали их вместе. Думали или Кожемякин, или те двое, а оказалось, что они заодно. Мартынов хлопнул меня по плечу. Иди домой, Женя. Завтра созвонимся. Я развернулся и пошёл по коридору. Эй, Крикнул мне в спину Мартынов и сказал, когда я обернулся: "Спасибо тебе". "За что?" "За то, что помог". Он улыбнулся, и впервые за сегодняшний день сквозь озабоченность на его лице проступила радость. Радость человека, нащупавшего верную дорожку в трясине предположений и слухов. "Ты уедешь теперь?" спросил он. "Да, но не сразу. У меня ещё есть в Москве дела". Я уеду, когда мы снимем сюжет с участием верного мужа. У здания прокуратуры я увидел знакомый автомобиль. Та самая иномарка, в которую сегодня днём Кожемякино привезли на площадь Восстания. За эти несколько часов с машиной произошли некоторые изменения. Заднее стекло было покрошено на мелкие осколки, часть которых просыпалась в салон, а в правой задней дверце я увидел пару небольших отверстий следы от пуль. Владелец иномарки, похоже, не сразу поднял руки. Видимо, была у него веская причина оказывать упорное сопротивление.